Глава двадцать пятая. Лидия. Захожу в кабинет без стука. Просто нагло. Вижу охреневшие лица и начальство того, которому зарулил товарищ полковник. И, собственно, самого полковника. Что, ребятки, картина Репина не ждали? Гражданка, а вы, собственно... Не гражданка, а майор медицинской службы Лидия Новикова. Заявление хочу написать на товарища Померанцева. Что? Лида, ты не тыкайте мне товарищ полковник я вам не девочка на побегушках товарищ майор вы присядьте в коридоре мы разберемся ни в каких коридорах я присаживаться не буду и заявление мое вы принять обязаны или следующая инстанция куда я обращусь будет служба вашей собственной безопасности содействие преступнику и бездействие в ответ на жалобы населения товарищ майор вы что себе позволяете я я просто хочу, чтобы товарищ полковник ответил за свое хамство и за приставание к женщине при исполнении». «Что? Ты, Лида, белины объелась? Совсем уже?» И продолжает оскорблять. А еще я бы этого товарища привлекла за клевету на уважаемых людей. Товарищ генерал за меня заступился, когда этот, Казанова, в погонах пытался посягнуть на мою честь. А генерал Миронов, между прочим, инвалид, не побоялся этому бугаю навалять. «Товарищ майор, прошу выдать мне бумагу. Я хочу написать заявление, и я отсюда не уйду». «Сопрыкин, дайте майору бумагу, пусть пишет». Голос подает незнакомый мужчина, сидящий у окна. Лица его я не вижу. «Есть, товарищ генерал? Присаживайтесь, гражданка». «То есть, товарищ майор?» «Спасибо. Сажусь, беру ручку, чувствую, как руки дрожат, ладони потные. Тот, кого назвали генералом, встает». Мне кажется, если бы у моего Халка был брат родной, он бы вот так выглядел. Реально их можно перепутать. Тот же рост, та же осанка. Только мой генерал, пока не на службе был, позволил себе бороду немного отпустить. Ему идет. А этот гладко выбрит, аккуратно подстрижен. Волосы седые. Нет, реально, почти близнец моего Харитона. И глаза такие вцепился взглядом, как клещ, сканирует. Одно только, ноги у него целы. Что ж. Я за своего пирата-одноногого буду биться до конца. Хрен вы у меня его посадите. Пишу заявление, стараясь каждое слово продумывать. Слышу разговор Померанцева с тем, кого генерал назвал Сапрыкиным. Фамилия какая неприятная, фу. И сам он отталкивающий тип. Обсуждают они как раз сцену на вечере. Ну, померанец, ну, урод моральный. Мало тебе мой Халк выписал тогда. Не выдерживаю. Забавно слышать ваш разговор, господа хорошие. — Товарищ майор, вы бы все-таки полегче. — А вы боитесь, как бы я тяжелую артиллерию не подключила? Вы хоть понимаете, что вы обсуждаете? То, как этот, с позволения сказать, вояка про своего боевого товарища слухи распускал, называя шлюхой. Что для него все женщины на войне второго сорта, грязные, гулящие. — Алида, я вообще такого не говорил. — Ты меня не перебивай, товарищ полковник. Ты за погоны свои переживай, как бы не лишиться особенно когда наши с тобой общие товарищи узнают, что ты тут творишь и что говоришь, и на кого рот развиваешь. Да девчонки там за вас в пекло лезли, собирали по кусочкам, каждую царапину, каждый, не дай бог, осколок, и таскали вас на себе, и кровь свою отдавали, и ночей не спали. А кто больше всех в плену пострадал? Ты сидел в углу, продавал свой паёк до да цацки, пока девочек наших... «Товарищ майор!» «Рот мне не затыкайте!» Ради этой вот гнидой. — Что ты сказала? — Что слышал, полковник? — Гнида ты, гнида и есть. Из-за тебя, мразь, и под трибунал не жалко. Но учти, молчать я не буду. Все узнают, как ты в глаза улыбался, комплименты говорил, благодарил за помощь, а за глаза нас полевыми шалавами окрестил. — Ты... ты... Сапрыкин, вы видите товарища полковника. — Товарищ генерал... «Давайте, давайте. Воздухом подышать. Минут на десять. Я с товарищем майором хочу пообщаться». «Есть, товарищ генерал?» «Они выходят. Мы остаемся. Сердце у меня колотится. Почему-то встреча с этим генералом меня напрягает. Не сулит ничего хорошего. Или я обманываюсь?» «Значит, вот вы какая, майор медицинской службы Новикова. Лидия Романна, да?» «Так точно, товарищ генерал?» Можно не по уставу, мы одни. И из разных ведомств. Я вам не начальник, Лида. А я вам не Лида, товарищ генерал. Кусаетесь, ясно. Я хотела бы знать, с кем имею честь, чтобы... Чтобы потом знать, на кого жалобу писать. Жалобу? Может, и жалобу. Представьтесь, товарищ генерал, не по уставу. Что ж, генерал Сафонов Матвей Алексеевич. Сафонов? Чувствую, как внутри сжимается и ком в горле. Я его не знала лично, да и на фото. Видела у Ольги пару раз, не особо приглядывалась. Вот он, значит, какой, ее Матвей. Что ж, не скажу, что мне очень приятно, товарищ генерал. Но я за себя спокойна. Вы ведь больше по малолеткам, да? Строга, Лидия Романна, строга. Просто терпеть не могу кобелей и предателей. Особенно не люблю, когда предают тех кто с самого начала был рядом, в горе и в радости, кто из дерьма вытаскивал, а потом... — Хватит, товарищ Новикова, лечить меня не надо, хоть вы и врач, но... — Такие, как вы, не лечатся. У вас что-то по существу или так? — По существу. Под Харитона твоего глубоко копают. Я пытаюсь выгрести, но силы не равны, помощь нужна.